Глава 20. Томас улочил момент, пока другие заняты обсуждением телепортации, и прошептал любимой на ушко: "Я не в силах что-либо тебе запретить, но прошу, будь осторожна". Его рука мягко легла на её затылок и распушила яркие волосы. "Я тебя люблю", промурлыкал Хана. Их нежность к друг к другу на миг заглушила тревогу перед боем. "Ну что, ребятки, время ломать кости врагам", бодро произнёс Акихиро и хлопнул в ладоши. "Прошу следовать за мной", серьёзным тоном проговорила София, накидывая на плечи чёрный плащ-накидку. "Я, Хана и Астрия остановимся друг от друга на равном расстоянии, образуя тем самым треугольник. Остальные становятся в центр треугольника. Так мы все с лёгкостью перенесёмся в замок правителя демонов". Когда ребята оказались за пределами башни, то сразу попали под сильный ливень. Крупные и быстрые капли лопили по плечам, пропитывая одежду холодной влагой. Хано усмехнулась, подумав, как бодрит природный дождь, шарка. София и Томас шли впереди всех, освещая путь магическими сгустками энергии, которые с лёгкостью заменили фонари. Рептилуэт старался не думать о том, что его наряд неприятно прилип к телу и превратился в тяжёлое тряпьё. Сейчас не время поддаваться ощущениям. Нужно одерживаться сосредоточение. Ведь истинный маг тот, кто, несмотря на мешающие факторы, способен концентрироваться. Самообладание и уверенность в совершаемом действии спутники истинного чудотворца. А Залия поёжилась и громко чихнула. Затем с сожалением осмотрела обрызганные грязью рюшки на подоле платья. Бывшая мышка негромко проборчала ругательство и засеменила за госпожой. Не хватало ещё подцепить простуду. Хотя простуда лишь самая малая опасность, подстерегающая всех на пути. Подумать только. Горстка смельчаков добровольно подписались на битву с целым королевством Емикуро. Азалия посмотрела на хозяйку, которой явно нравилась разбушевавшаяся стихия. В глазах Ханны горит предвкушение сражения, а по губам ползёт немного пугающая улыбка. Эх, неважно, кто победит, лишь бы госпожа выжила. подумала черноглазая. Девушка осматривает себя и хмыкнув размышляет, что драться в мокрой одежде не очень удобно. Хотя если понадобится, то она оторвёт пропитанную водой мешающую юбку. Жалко, конечно, портить подарок любимой, ведь ничего, кроме её дружеской заботы, ей не получить. Ах, повелительница, вы прекрасны даже с прилипшими к лбу волосами, прошептала Азалия, беря за руку вампирессу. «Прости, я задумалась. Ты что-то сказала?» С теплом в голосе поинтересовалась Хана. «Вам послышалось, госпожа!» Выдавила из себя улыбку черноглазая. «Пришли! Вот это поляна! По местам!» Скомандовала ведьма. Все послушно сгруппировались, так как она просила ранее. Перемещение сработало идеально. Как только ребята появились перед дзюдаей и сики, то сразу были замечены стражей. Дзюдаи и сики. Это усадьба владельца замка в Японии. Телепортация помогла преодолеть прочную каменную ограду, вокруг которой располагался ров, наполненный водой. Также пришельцы увидели с главной башни, которую местные жители именовали Тенсю-каку. Башня находилась далеко от жилища короля, но с неё открывался отличный вид почти на всю территорию замка. Тишину разорвал зычный звук бансё, что сигнализировало о вторжении. Бансё Это японские колокола, которые используются в буддийских храмах, чтобы созывать монахов на молитву, а также в качестве сигнала тревоги. Колокол не имеет язычника, и по нему ударяют снаружи молотом или бревном, подвешенным на верёвке. Пять разбойников одновременно атаковали ребят, но их оружие не достигло гостей, ведь Астрея окружила себя и союзников магическим барьером. Пока сража же безрезультатно била катанами по полупрозрачному сиреневому куполу, другие демоны бежали на подмогу. Небольшой отряд одетой по-самурайски начал окружать ребят. Маги, мечники и лучники слаженно наносили удары, следуя командам пожилого одноглазого демона. Однако их оружие не могло поразить противника. Что они такие злые? А может, мы просто пришли поговорить? Нарочно произнесла громко Хана и посмотрела на своё отражение в лезвие меча. Демоны, что с них взять? Весьма вспыльчивые, ребята, всегда рубя без плеча. Усмехнулась Вита. Мы под защитой, но как нам пробраться к Каю? Поинтересовался Томас у королевы. Покинуть барьер можно. Вы все с лёгкостью выйдете за его пределы, а вот враг не пройдёт. Также можно атаковать демонов магией и стрелами, находясь внутри барьера. А сразу нельзя было сказать. Сокнула языком Кларисса и натянула тетиву. Стрела со свистом рассекла в воздух и угодила одному из неприятелей в глаз. "Юху!" базвескнула довольная собой гибрид. "Ну что, ребятки, развлечёмся? Я не уступлю тебе глава", усмехнулся Агвит, смирив взглядом синекожею и взмахнул магическим посохом с зелёным кристаллом. Хана недовольно поджала губы от того, что сейчас вынуждена бездействовать. Акихиро похлопал вампирессу по плечу и, ослепительно улыбнувшись, шагнул за барьер. Тут же на него посыпались удары с двух сторон, но, несмотря на это, парень умело держал защиту. Улучив момент, он бьёт одного из демонов ногой под коленную чашечку, затем отпрыгивает в сторону и принимает более выгодную позицию для атаки другого демона. Акихиро, ты грёбаный идиот! выругалась Хана и бросилась из барьера. Бешеный ритм сердца разогнал кровь по венам. Рука молниеносно опускает меч на противника, движение доведённое до автоматизма. В душе не сомнения и намёка на жалость, а только одно желание помочь лучшему другу. Почему в эти секунды ей кажется, словно она видит себя со стороны. Натренированное тело без промедления движется само по себе, а разум спокоен, как водная гладь озера. Ей даже не надо думать над защитой и атакой. Хм. Что это за состояние? Почему враг двигается будто в замедленном кино? Точно, демоны просто медленные по сравнению с ней. Обострённое до предела восприятие и искрящаяся как бенгальский огонь сила начинают будоражить. Ещё несколько секунд, и холодный разум расплавляется пьянящим восторгом. Что за новое чувство? Ано как шампанское кружит голову и расходится тёплыми венами по телу. И вот уже бой превращается в танец, а четвёртый недруг падает мёртвым на брусчатку. Хана слизывает с губ его кровь, что случайно брызнула ей в лицо, и слегка улыбается. Солёный вкус с привкусом железа проникает в рот. Неужели это и есть наслаждение боем, о котором когда-то говорил Акихиро? Когда по какой причине эти эмоции возникли именно сейчас, а раньше их не было? Точно. Это всё магический камень. Вампиресса расстегнула одежду и обнажила плечо. На бледной коже красовались цифры, говорящие о тысячном уровне. Девушка нервно поправила рубаху и дублет, а затем направила оружие в ножны. Ну, посмотрим, оскалилась самодовольно Хана. Она ловко словировала между рогатыми врагами. и приблизилась к демону с повязкой на глазу. Мужчина смирил её взглядом из-под седых кустистых бровей. «Разве так гостей встречают?» Ехидна поинтересовалась вампиресса. «Вы проникли на частную территорию с оружием на готовье. И как мы должны реагировать?» Холодно отозвался одноглазый с сиплым баритоном. «Я хочу поговорить с Каем. Отведите меня к нему, и вы не пострадаете». Слова девушки вызвали у демона лишь недобрую усмешку. Он взмахнул посохом с синим кристаллом, большой огненный шар пролетел в сторону ханы. Она отпрыгнула влево, лишь ощутив небольшой жар от магической атаки. "Как? Я никогда не промахивался", растерянно выпалил мужчина. На миг его серые глаза округлился, но потом в нём появилась злость. Стиснув зубы, одноглазый снова взмахнул оружием. Однако заряд не удалось отправить. Так как Хана вырвала из рук демона магический посох, оружие полетело прочь и ударившись об землю, издало жалобный стук. Прищурившись и надменно улыбнувшись, вампиресса схватила противника за горло. Мужчина одного с ней роста поднялся вверх, как пушинка. Выпучив глаза, он заболтал ногами ища под ними почву. Генерал, кинулся с воплем юный демон в сторону Ханы, но поймав на себе испипеляющий взгляд алых глаз, бросился прочь. Тем временем барьер покинули Азалия и Вита. Другие же атаковали из укрытия. Число демонов вокруг барьера быстро росло. Сколько воинов на территории замка? Кай в этом здании. Вампиресса кивнула головой в сторону имения с изогнутыми крышами. Ничего тебе не скажу, прохрипела одноглазый. Точно? Хана ещё сильнее сжала пальцы на его горле. В ответ генерал лишь усмехнулся, одарив презрительным взглядом девушку. «Ну хорошо!» — громко вздохнула Хана и бросила мужчину на землю. Её бросок был такой силы, что, приземлившись, тело Рогатого издало громкий хруст, а голова раскололась, как спелый арбуз. «Упс!» — кажется, и перестаралась. Пробубнила вампиреса и обтёрла руки о брюки. «Какая у него плотная шея!» «Мерзкое зрелище, не правда ли?» — подошла к хозяйке Азалия. Вампиреса лишь пожала плечами. «Ну?» До моего блюда кай в этом доме. Хана показала пальцем в сторону массивной постройки и пошла в её сторону. Предполагаемое место обитания правителя Кураями располагалось примерно в 100 м или чуть больше. Азалия засеменила позади госпожи. Да, ошибки быть не может. Это жилище демона, любящего понты и власть. Здание с белыми стенами, тёмно-коричневой крышей благородного оттенка и золотыми декоративными элементами. Многоярусная конструкция, возносящаяся к небу, невольно заставляет любоваться собой и говорит о величии своего обладателя. Хана оценила красоту и имение, посчитала количество видимых с её стороны окон, балконов и дверей. Хмыкнув, она ускорила шаг. В каждом движении и взгляде читается решительность. «Пути назад нет. Нужно поставить точку. Азалия, тебе не стоит идти, это опасно. Не волнуйтесь, повелительница». Улыбнулась черноглазая. «Улыбка, пусть и вымоченная, тебе к лицу. Впрочем, я рада, что сейчас со мной именно ты, а не кто-то другой». «Ну, Но... как же Томас?» Округлила ей без того большие глаза Азалия и уцепилась пальцами за рукав Ханы. «От него не было бы особо толку. Он маг-воин дальнего боя. Если вы желаете, чтобы я стала оружием, то я стану». Негромко проговорила Азалия и еще крепче жала плотный кожаный рукав возлюбленной. Как только девушки приблизились к имению, двери распахнулась. На них накинулись разъярённые демоны: рукопашник Мак и мечник. Хана знала, что рукопашника Азалия возьмёт на себя, а вот ей придётся уложить двух остальных. Мечник оказался весьма умелым и легко блокировал её атаки, причём орадовал одновременно катаной и вакидзаси. Вакидзаси или пакидзаси? Японский короткий меч. Самураи носили его в паре с катаной. Маг же фактически не атаковал, а если что-то и делал, то весьма медленно и неуверенно. Потом и вовсе сбежал, поняв, что его магия бессильна против соперницы. Трусливый маг вызвал у ханы только тихий смешок, а вот мечник с багровым шарамом через пол лица был настоящей занозой в заднице. Что за чёрт? Почему она с лёгкостью победила того старика и увернулась от парочки магических шаров? Колдунья не вятёпы, а этот бароногий такой сильный? Нет, тут что-то не так. Ха, но осенило, словно кто-то воткнул в темячко острейшее шило, что новая сила нестабильна. Однако задаваться лишними вопросами и размышлять некогда. Надо действовать, иначе всё закончится печально. Опасность представляют два меча недруга. и свои образные движения, которые фактически невозможно предугадать, техника, которую она ещё не встречала. Ладно, всё бывает в первый раз. Главное вовремя уклониться от острых клинков. Так, вроде атакует он, делая взмах правой рукой, потом немного подаётся корпусом вперёд и добавляет левую руку. Сложно, но есть шанс. Хана уходит в сторону, увеличив дистанцию. А вампир со втянул воздух ноздрями. приняла наиболее удобную боевую стойку и зарычала как рысь, показав клыки. Запугивание сработало. Запах врага изменился. Значит, он волнуется и у неё появилось доли секунды, чтобы атаковать. Небольшой шаг, прыжок, взмах меча, что сверкнул как молния в ночном небе, и вот на лице противника выступила кровь. "Сука", прошептал демон, выпучив глаза. Его вспарывающий удар снизу вверх она успела заблокировать, но вот выпад с хитрисой отразить не смогла. Сталь проткнула живот чуть выше попка. Барана роги попадался протолкнуть в акизаши глубже, но девушка, превозмогая нарастающую боль, ударила оппонента кулаком в челюсть. Мужчина отлетел на 3 м и с ураз наплюхнулся на землю, как мешок картошки. Он явно не ожидал, что мечница выпустит из правой руки катану и ударит его по лицу. Выдернув оружие из тела и швырнув прочь, разъярённая Хана бросилась к демону, который уже встал на ноги, подавая туловище вперёд, и вынося ногу с одновременным размашистым ударом, рогатый рассчитывал разрубить противницу надвое, но у него не вышло. Большой огненный шар сбил его с ног. Пламя охватило всю одежду демона и заставило биться в корчах на земле. "Томас", воскликнула Хана и обняла парня. "Благодарю за помощь". Ты сильно ранена. Девушка помахала головой, отрицая накрывающую её волнами боль. Сарапина, потрогав влажную от крови куртку, она улыбнулась. Ей не хотелось расстраивать любимого. Обернувшись, она увидела труп рукопашника с оторванными конечностями и выколотыми глазами. А неподалёку лежало ещё одно тело с пробитой головой. Между мёртвыми стояла Азалия и с интересом разглядывала кровавое безобразие. Запах крови щикал о ноздри и вызывал у вампиресса нестерпимый голод. Хана громко вздохнула и отвела взгляд в сторону. Лиха, конечно, разделалась о зале с рукопашником и магом, которого, судя по всему, она догнала, приволокла обратно и разобрала на запчасти. Трудно придётся местному дворнику, ибо отмывать столько кровищи с мощёной камнем дороги. Та ещё морока. Твоя питомица маньячка. Прошели стел холодеей от ужас о том. Она мне жизнь спасла. Война это всегда грубо. Вплеснула руками в имперасса и направилась к Залии. Хана одарила черноглазою благодарной улыбкой и потрепала по голове. Девушка сразу поняла, что хозяйка довольна её работой. Не всегда Хану радовали жёсткие методы подопечной, но она не показывала виду. Бывшая мышь идеальное оружие. Лучше держать её при себе, чем злить. Ведь не дай Бог, она возненавидит объект своего обожания и переметнётся к врагу. Тем более вампиресса понимала, что является создательницей этого опасного существа, и поэтому вся ответственность лежит на ней. "У тебя на лице кровь", Ханна потёрла большим пальцем нежную щёку девушки. "Простите за неподобающий вид, повелительница", кротко промямлила Азалия. Вампиресса пробежалась взглядом по растрёпанной и образганной кровью воспитаннице. Даже сейчас она само очарование, словно Лалита из аниме. Милое личико и хрупкость балерины-статуэтки, которые почти всегда водят в заблуждение. Павшие демоны, наверное, тоже думали, что юная прелестница слаба и беззащитна, но ошиблись и поплатились за это. Не хотел бы я оказаться на их месте, пробормонил Том, разглядывая мёртвых. Госпожа, из Егорагов, можно выточить украшение? Ажеллонна заявила о зале и приблизилась к безжизненному рукопашнику. Одним ловким движением она отделила голову от тела и с довольным видом протянула её хозяйке. "А, солнышко, положи голову на место", попыталась улыбнуться Хана, но почувствовала, как левая щека дёргается от нервов. Рептилоид лишь покачал головой, а затем протянул любимой два флакона зельем. Она вмиг опустошила их. и скривила недовольную рожицу. «Тьфу, ну и мерзость!» Том проигнорировал слова Хана и при помощи посоха создал воду, что исцеляет раны. Струя сильным напором ударила в больное место. Она простонала и скорчила еще более жуткую гримасу, чем прежде. Однако через минуту боль покинула тело, а рана затянулась. Перед имением не осталось врагов, но все же ребята не теряли бдительности». Издалека доносились крики и лязг оружия, говорящие, что друзья и союзники в большой опасности. "Я волнуюсь за Кихиро", косое гобое выглядываясь вдаль, сказала Хана. "Не нервничай. Он сильный парень", успокоил её парень. "В здании может находиться много демонов. Будьте осторожны, госпожа. Вот мы и проверим их численность". Пафосно задрала подбородок вампиресса и немешка я вошла в дом. Не успела она распахнуть двери и перешагнуть через порог, как путь ей преградила демонесса, облачённая в кимоно с ликорисами. Ликорис паучья лилия, цветок смерти, зла и демонов в японской мифологии. "О, у нас гости", улыбнулась молодая женщина одними углами идеально накрашенных губ. Здесь находится Кай, вампиресса, смирилась взглядом красноволосою Хана сразу подметила, что соперница выглядит весьма эффектно и женственно. Цвет волос женщины выгодно подчёркивает макияж, а цветы на одежде дополняют образ. Интересно, какой она воин. Дзиманаса тоже изучила противницу беглым взглядом. Затем она выдернула из массивной причёски одну из заколок канзаши и взмахнула ей как волшебной палочкой. Канзаши традиционные японские женские украшения для волос. Рядом с Ханой пролетел небольшой, но очень быстрый магический заряд, наполненный крохотными молниями. Я нарочно промахнулась. Дерзко произнесла красноволосая и посмотрела в лицо вампирессе: "Послушай, я не хочу драться. Если пропустишь меня к Каю, то не пострадаешь". Диманесса театрально изогнула тонкую бровь и подбоченившись рассхахаталась. Подобная реакция разозлила Хану. Неужели её слова настолько ничтожны и смешны? Возможно, это банальная провокация, мелькнуло в голове вампирессы, и она решила повременить с атакой. Томас, что стоял позади девушки, погладил её по пояснице и шепнул: "Идите со Залей дальше, я разберусь". Но нахмурилась Ханна и посмотрела на любимого через плечо. Финального босса должен завалить главный герой, так и вы правило игры. Подмигнул ей рептилоид. "Хи, какое неуважение решать вопросы припрепративнике, тем более предая нагоне владыке." Дайнагон, старший советник императора Японии. "Дайна, чего?" искренне поинтересовалась Азалия. "Я старший советник," топнула ногой Диманеса и снова взмахнула рукой с заколкой. Томас впервые увидел, что бы в качестве оружия использовался другой предмет вместо посоха. Однако это не смутило Мага. и он с лёгкостью отбил атаку. Ничтожные оборванцы, прошептала зверия демонесса искрижитно в зубами, вновь отправила магический заряд в сторону ребят. Но барьер рептилоида, который он успел воздвигнуть за доли секунды, отразил огненный шар. Старшая советница не смогла увернуться от рикошета и схватилась за обожжённое плечо. Прихожая наполнилась её грубейшим матом. В этот миг Хана и Азалия проскочили мимо рогатой и бросились по длинному коридору. Распахивая дверь за дверью, они находили лишь пустые комнаты усыпанные татами. Вампира закрыла глаза и прислушалась. "Да, кажется, кто-то есть на втором этаже. Идём. Нам нужно найти лестницу", скомандовала она, сжимая рукоять меча. На втором этаже Барашиня ожидал сюрприз. Зверолюд с волчьими ушами и страшными ожогами на лице переградил путь. Он шагнул в их сторону и издал жуткий внутриутробный рык. «Хорошая собачка», — выплюнула ядовито хана, плавно вытащила катану и подмигнула Азалии. Девушка улыбнулась госпоже и, опередив ее, бросилась вперед. Она в прыжке нанесла удар кулаком в голову в зверолюду. Оборотень осел на колени и поднял безумные желтые глаза на Азалию. В это же мгновение послышался хруст костей. Мужчина изогнулся дугой, а его позвоночник громко затрещал. «Хозяйка, уходите! Я беру псину на себя!» Закусив губу, вампиреса пробежала мимо подруги и виртуозно подпрыгнула через зверолюда. «Выживи!» – выкрикнула Хана, не осмелившись оглянуться. «Главное – не поддаваться панике и надеяться, что все будет хорошо». Её ждёт поиски, а за ней жестокое сражение. Конечно, бывшая мышь сильна, но её уровень не настолько велик, как у Тома. Только бы этот бой оказался не последним в жизни воспитанницы. Нет, нельзя так думать. Её очаровательная Азалия победит. Тревожно, но она и её друзья сами подписались на всё это. Возможно, уже кто-то умер, но эти жертвы не будут напрасными. Хватит. Мысли прочь. Ведь кай ещё не повершен. Хана набегу дала сама себе пощёчину, чтобы прояснить ум. Азалия жала кулаки и решительно сорвалась с места. Но Юрки из Веролёта внек оказался на задних лапах и ушёл в сторону. Ничего себе реакции и скорость трансформации. Замах и рука, покрытая клоками шерсти, пролетает рядом с лицом Азалии. Девушка умудряется увернуться в сторону, насколько это позволяет ширина коридора. Но спотыкается об вылишую половицу. Полюхнувшись назад, она чертыхается. Зверёлот не даёт встать ей на ноги. И мгновенно накрывает собой. Острые клыки впиваются в хрупкое плечо. Черноглазая вопит от боли и брокаясь пытается скинуть лохматую тушу. Кое-как освободив руку, она метит в глаза, стараясь их выцарапать и рассекает на морде кожу, покрытую мехом. Из-под её когти и летят брызги крови и шерсть. Но зверё алёт упорно не разжимает челюсти и давит своим весом. Он обратился уже полностью и преимущество на его стороне. Прорычав от боли и обжигающей ярости, азалея приняла решение о трансформации. Внезапная яркая вспышка света ослепила оборотня. Зверолют разомкнул челюсть и отпрянул от добычи. И вот уже напротив него гигантский грызун, волкашарашен, и медлит с нападением. Она осторожно нюхает этот воздух и глядит ещё непришедшими в норму глазами на мышь. Как и предполагала Азалия, этой ситуации хватило, чтобы вывести врага из равновесия. Силесь мышка подпрыгнула в воздух. Снова вспышка золотистого света, ещё более яркая, чем прежде. И вот уже голая девушка с цепи в кисти рук в замок наносит рубящий удар прямо в голову противнику. Череп волка проломлен, а сквозь дыру поступили тёплые мозги. Он дёрнул, и рухнул на пол с высунутым языком. Я не какой-то там заиралёт. Моя трансформация намного круче. "Победа!" носно выкрикнула Азалия и смачно плюнула на пол. Она посмотрела на свой голый живот, по которому текли струйки крови. Этот гад рядом с пупком оставил глубокие раны. Наверное, это от его коктейля, когда только успел. Адреналин и захлестнувшие её эмоции снизили чувствительность. Бой окончен, и нет сил даже пошевелиться. Эх, ведь не хотела превращаться, чтобы не рвать красивый наряд. Не время раскисать, надо идти на подмогу Ханья. Азалия сделала шаг, но пошатнулась и прислонилась к стене. Жгучая боль медленно расползлась по телу. Свело судорогой мышцы, заставляя их деревенеть. Девушка стиснула зубы с невероятной силой, чтобы хоть как-то отключить своё сознание от страдания. Она попыталась шевельнуться, но боль словно хруст ударила снова и через секунду отозвалась в темечке. А за ней показалось, будто бы ей в голову вонзили острую спицу. Невольный стон вырвался из её горла, а из глаз полились слёзы, почему-то они холодные, как капли дождя. С каждым вдохом всё труднее дышать. Видимо, у неё сломаны рёбра из-за массивного веса оборотня. Госпожа Мурасаки, Прохрипела Азалия и сползла по стене, оставив на ней кровавый след. В глазах резко потемнело, и все звуки исчезли, и она провалилась в холодную тьму.